«Серые гуси», «Октябрь», «Охотничья луна». Я прожила в Берлине ровно год и бронирую рейс домой на тот же день, который прилетела сюда в прошлом году. В последний день я делаю круг по кольцевой железнодорожной ветке, погибающий центр города, от вест до вест -Кройца. Я совершаю прощальный ритуал, проезжая мимо шести домов, в которых жила — улиц, по которым ездила на велосипеде, мест, где работала, наблюдала за птицами, заводила друзей. Я от руки заполняла очередной блокнот сезон за сезоном, пока земля в очередной раз обращалась вокруг солнца. Другие пассажиры поезда разговаривают по-немецки. Из их разговоров я понимаю процентов 10. Едят булки из бумажных пакетов, нажимают на экраны смартфонов — У каждого собственные мысли и собственный пункт назначения. После моих жалких просьб он соглашается встретиться, чтобы попрощаться. Я уделяю слишком много времени своему наряду и рано прихожу в кафе в парке. Он видит, как я похудела за прошедший месяц. Говоря о своей новой работе, он совсем не осознает, какую боль причинил мне. Не замечает мои безмолвные напряженные жесты и позы. Спустя недолгое время он сообщает, что ему нужно идти и оставляет меня, раздосадованную в одиночестве. Я сижу на полу аэропорта Шенефельд плачу на взрыд, привлекая внимание прохожих. Мне кажется неправильным оставлять человека, которого я люблю. Но правда в том, что это он оставил меня. Над взлетной полосой летают серые вороны. И в то время, как я уезжаю, в Берлин прибывают сотни сирийских беженцев. Многие переезжают в центры временного размещения, построенные в аэропорту Темпельхоф рядом со скейтбордистами, городскими огородами и ястребами-детеревятниками. В самолетах я думаю о сексе. Я помню разные пряжки ремней всех моих бывших бойфрендов. Я уехала из Великобритании 1 октября, И вернулась первого октября. Возможно, я вообще никуда не уезжала. Люди все в той же осенней одежде идут на все ту же работу. Я могла бы продолжать жить так, будто ничего не изменилось. Те же самые люди курят возле клуба анонимных алкоголиков. Б опять с похмелья сидит в том же офисном кресле. Центральная линия идет с востока на запад и с запада на восток. Б, которая высадила меня здесь год назад, встречает меня и отвозит к себе домой. Она едет по М-25, а я в отцепенении молчу. Вот я и в будущем, но оно мне не нужно. Я в ярости. Это не то возвращение, которого я хотела. Дома Б кладет руку мне на спину, где прощупываются позвонки. Мы познакомились, когда нам было по пятнадцати. Я была рядом во время всех ее сердечных переживаний, когда я была чуть за двадцать. Она забрала меня из реабилитационного центра в тридцать. А теперь я неожиданно оказалась в ее свободной комнате в тридцать четыре. Это был потраченный впустую год. Я вернулась старше и беднее, с разбитым сердцем и неудачным цветом волос. За год технологии в Лондоне шагнули вперед. Бесконтактная оплата, электронные сигареты, Wi-Fi в метро. В каком-то смысле в Лондоне легче. Я понимаю язык вокруг. Я могу расшифровать символическое значение того, что меня окружает на более глубоком уровне. Я не знаю, где буду жить, но мне точно понадобится машина, которую я только что купила у Б. Сначала мне надо навестить остров и родителей. Я еду на север, Я останавливаюсь у Б в Эдинбурге, затем продолжаю движение через Шотландию, пока мой ум и тело свыкаются с прошедшим годом. Мы планировали эту поездку вместе, но сейчас я еду одна. Мои нервы тела истощены последними месяцами. По коже ползут мурашки, а мысли ходят кругами, пока карты Гугл ведут меня все дальше и дальше на север. Дороги пусты, и Шотландия красива, Но каждый живописный вид заставляет мое сердце сжиматься от красоты и от того, что я представляла, как буду показывать ее ему. В кейт когда деревья редеют и начинаются степи, я ощущаю кайф от того, что спустя год опять нахожусь в своей среде обитания. Я съезжаю в карман, иду писать в траву и выкуриваю сигарету, восхищаясь широким небом и золотым вечерним светом. В тот же вечер я сажусь на паром, и мама встречает меня на пристани. Я возвращаюсь домой после первого зимнего шторма и понимаю, что в городской одежде холодно. Я плыву по течению, я снова одинока и живу у мамы. Спустя несколько дней меня забирает папа, и мы едем на ферму. Она становится видна из-за поворота после бухты. Это всегда меня трогает. Поднимаясь по тропе, мы видим ястреба-перепилятника с добычей. Утро мне часто плохо. Потратив слишком много времени на бесполезные поиски в интернете накануне вечером, я просыпаюсь и чувствую, что все рушится. Я плачу, умываюсь, плачу еще немного, а затем втираю слезы в лицо вместе с кремом Невея. Снова день второй. Во мне столько любви к нему я не знаю, что с этим делать. Люди говорят, я должна ее уничтожить. Я должна уничтожить что-то хорошее и красивое. Но я одеваюсь потеплее, выхожу, и в течение часа выполняю задание, данное мне папой, строю каменную ограду среди скал. На скошенном поле за стеной стая серых ворон. Мои пальцы пахнут землей и камнем, я чертовски скучаю по тебе. То, как люди видят меня, ничуть не похоже на то, насколько уничтожена я чувствую себя из-за внезапного разрыва отношений. Но я продолжаю делать что-то, чтобы помочь себе восстановиться, езжу к солнцу, тянусь к свету. Я езжу знакомыми дорогами. Старые дома стали старше еще на год, вокруг появились новые. Я восхищаюсь каменной оградой у дороги и болтаю с ее строителем но мое сердце находится за тысячу километров отсюда, где-то в интернете. В гавани встречаю художницу с Мальбертом, рисующую пейзаж с натуры. Она говорит, что приливы и отливы усложняют задачу, потому что пейзаж постоянно меняется. Я ранена. Часть меня осталась в Берлине. И теперь на острове я как будто здесь и в то же время не здесь. Я телом чувствую, что чего-то не недостает, Кожу покалывает, я не нахожу себе места. Я вставляю немецкую сим-карту обратно в телефон, но сообщений нет. Я считаю дни и прибегаю к магическому мышлению. Прошло четыре недели с тех пор, как я его видела. Один лунный цикл, еще через один будет легче. Все говорят, что станет легче. Иногда мне так сильно хочется утешения, что я думаю позвонить ему и попросить об этом. Но он больше меня не утешит. Может быть, я так зацикливаюсь на нем, потому что в раннем детстве отца часто не было рядом. Он подолгу лежал в психиатрической больнице, но, что самое важное, он всегда возвращался. Я ждала, и он приходил домой. В глубине души мне кажется, что я буду вознаграждена, если просто подожду. Я слышу историю о последнем орлане в Британии, самке-альбиносе с Шетландской скалы. На орланов охотились, пока они уничтожили весь вид, осталась только одна птица, которая годами жила одна, пока в 1917 году ее не застрелил коллекционер. Я еду на остров поменьше, на праздник урожая, оставив телефон дома на выходные. Я отказываюсь от интернета. Я прохожу вдоль всего северного берега на холодном ветру, сочиняя в голове гневные речи. Я купаюсь в море, хорошо ем за ужином, даже немного танцую. Но как же мне грустно. Место рядом со мной тягостно пустует. На северном холме я перелезаю через каменную опору и падаю, беспокоя пасущуюся в поле стаю серых гусей. Не знаю, кто из нас больше испугался. Это большие и громкие птицы. Их гулкие крики стали привычной частью островной жизни. За последние несколько лет количество серых гусей, гнездящихся и зимующих на наших островах, значительно увеличилось, с менее чем тысячи в 1990-х годах до 55 тысяч в декабре 2015 -го года. Теперь больше половины всех птиц Исландии зимой можно найти здесь. Гуси обнаружили пригодную для их нужд территорию. Трава, которую они любят щипать, необитаемые острова и нетронутые вершины холмов, где они могут гнездиться. В то время как численность других видов птиц за тот же период сокращалась, популяция серых гусей продолжала увеличиваться из-за целого ряда факторов. Они хорошо приспособились к современным принципам землепользования, особенно на возделываемых пастбищах, и легко переносят более мягкие зимы. Вдобавок сейчас на них охотятся меньше, чем раньше. Конфликт возникает только из-за того, что гуси вредят фермерам, едят их траву и топчут их землю. Фермеры находят все более изобретательные способы прогнать птицы своих полей. Пугало, остовые машин, автоматические гудки, сверкающие на солнце CD-диски, специально нанятые работницы. Ничто не имеет продолжительного эффекта. Птицы становятся умнее и возвращаются. Из-за огромного увеличения численности гусей разрешен внесезонный отстрел. И что необычно мясо позволено употреблять в пищу, поэтому оно продается в магазинах и ресторанах. Я покупаю гусиную грудку у мясного мясника. Готовя ее, я прищемляю ящиком большой палец. Кровь и плоть так похожи на мясо на сковороде, что меня тошнит, и я не могу есть. Сейчас зима, и все на вкус, как кровь и металл, лед и ржавчина. Как и еноты, исландские гуси — инвазивный вид, прижившийся здесь. Может быть, я чувствую родство с енотами, потому что я сама — инвазивный вид. Я британка по происхождению, я принадлежу к доминирующей культуре, распространившейся по всему миру. Мне интересно, следует ли восхищаться ее успехом и радоваться ему, или наоборот относиться к этому с неодобрением и с осторожностью. Английский язык — это всеобъемлющая сила, которая врывается в другие страны и топчет все вокруг. Примерно раз в день я ненадолго избавляюсь от боли, ощущаю спокойствие и умиротворение. Сегодня это чувство настигло меня, когда я вела машину и высоко на склоне холма увидела людей, запускающих воздушных змеев. На мгновение я почувствовала себя такой же легкой и гибкой, как эти воздушные змеи. Переживания и душевная боль остались позади. Затем я вернулась на землю. Холмы освещены солнцем. В прошлом месяце средняя температура воздуха по всему миру беспрецедентно выросла. Я знаю, что западный образ жизни и потребление неэкологичны, они основаны на растрачивании природных ресурсов и усугубляющейся бедности остального населения мира. От общения с ним у меня пропадает аппетит. Скручивает живот, по коже бегают мурашки, хочется закурить. Я думаю о нас перед большим зеркалом в моей спальне в Кройцберге. Он внезапно ушел, но мои чувства никуда не делись. Я думаю о нем все время, считая дни и недели с момента, как мы расстались. 45 дней с тех пор, как он отправил то письмо. У меня снова начались месячные, луна растет, весна на подходе. Разговоры о сексе или отношениях заставляют мое сердце сжиматься, я не могу смотреть романтические фильмы. Я думала, это была история любви. Я смело переехала одна в чужую страну, чтобы найти любовь. Мое упорство окупилось, я собиралась домой на остров со своим красивым немцем. Но что-то пошло не так. Восходящая траектория моей жизни резко пошла вниз. Я думала, что поскольку веду здоровый образ жизни и поступаю правильно, все будет хорошо. Я не учла того, что другие люди могут подвести. Случилось только то, что меня отвергли. Это случается со всеми. Это случалось со мной раньше, и я сама отвергала других людей. Все, чего я хотела тогда, это чтобы они приняли разрыв с достоинством и мужеством. Но сама поступаю ровно наоборот. Я злюсь и плачу, ругаюсь и не хочу смиряться. Я говорю друзьям и семье, что забываю его, что двигаюсь дальше, но в глубине души составляю тайный план. Я читаю американские сайты «Как вернуть бывшего». Я плачу 39,99 доллара за брошюру, которая обещает дать результаты. В скачанном руководстве в формате PDF Содержится пошаговый план по возвращению возлюбленного. Начать предлагается с 30-дневного отсутствия общения, а дальше приводятся шаблон электронного письма. Сохраняйте спокойствие и не представляйте угрозы. Упомяните что-то, что вызывает у вас хорошие воспоминания о времени, проведенном вместе. Я следую плану, и какое-то время он, кажется, работает. Мы снова начинаем общаться. Я стараюсь его не спугнуть. Я мягко предлагаю приехать к нему. Потом он исчезает, снова блокирует меня. Я все испортила. Мне не станет лучше, пока я живу у мамы. Я собираюсь вернуться в Лондон. В этот раз на острове мне тяжело, потому что я планировала быть здесь с ним, но Лондон — не связанная с ним территория. Когда я снова еду на юг к новой жизни, ради которой работала, Остров и сердечная боль остаются со мной. Я высматриваю узоры в небе, резьбу на камнях и гусей. Серые гуси приспосабливаются к изменениям в землепользовании и не только выживают, но и успешно размножаются. Я знаю, что у других своя боль. Моя нога на педали газа.